«Если из-за тебя у меня появятся проблемы», — начал он. «Господин Крюк, там твой бульон убегает», — резко напомнила Ангва. Мясник исчез. Наступила долгая пауза. Через высокую стену доносились отдаленные звуки города, а с другой стороны скотобойни периодически слышалось встревоженное овечье блеяние. Дорфл стоял по стойке смирно, продолжая сжимать свой страшный нож и таращить себе под ноги. «Это что, тролль, из которого попытались сделать человека?» – прошептала Шельма. «У него такие глаза». «Это не тролль», – ответила Энгва. «Это голем. Человек из глины. Механизм. Но он выглядит, как самый настоящий человек» потому что это механизм, сделанный под человека. Ангва обошла вокруг голема. «Я хочу проверить твои схемы, Дорфул», — сказала она. Дорфул отпустил козла, поднял свой нож и с размаху вогнал его в огромную колоду для рубки мяса прямо рядом с шельмой, заставив ее отскочить в сторону. Затем голем взял грифельную дощечку, которая висела на веревке, переброшенной через его плечо, Отцепил карандаш и написал «Хорошо». Когда Ангва вскинула руку, Шельма вдруг заметила, что лоб голема пересекает странная тонкая линия. А потом, к ее ужасу, верх големьей головы внезапно откинулся. Однако Ангва, нисколько этим не обеспокоенная, засунула туда руку и вытащила желтоватый свиток. Голем застыл, глаза потухли. Ангва развернула бумагу и пробежала глазами по строчкам. Та же религиозная белиберда, — пожала она плечами. Как всегда, останки древней и давно мертвой религии. Ты убила его? Нет, нельзя отнять то, чего нет. Она положила свиток обратно, закрыла и защелкнула верхушку головы. Голем ожил, и глаза его опять засветились. У шельмы перехватило дыхание. «Что ты сделала?» — выдавила она из себя. «Объясни ей, Дорфул!» — велела Ангва. Толстые пальцы голема на удивление быстро задвигались, и на дощечке стали появляться строчки. «Я — голем. Я сделан из глины. Моя жизнь в словах. От слов назначения в моей голове я получаю жизнь. Моя жизнь — это работа. Я подчиняюсь приказам. Никогда не отдыхаю. Что это еще за слова назначения? Специальный текст, лежащий в основе веры. Голем должен работать. У голема должен быть хозяин. Козел улегся рядом с големом и принялся жевать жвачку. Было совершено два убийства, сказала Англа. Я уверена, что, по крайней мере, одно из них было совершено големом. Ты можешь как-нибудь прояснить ситуацию, а, Дорфул? Извини, я не поняла, — перебила Шельма. — Ты говоришь, что этим истуканом двигают слова. Ну, то есть он утверждает, что им двигают какие-то слова? — А почему бы и нет? В словах есть сила. Все это знают, — откликнулась Сянгва. В ангморпорке много големов, больше, чем ты можешь представить. Они сейчас не в моде, но они остались. Големы могут работать под водой, в полной темноте, там, где все вокруг отравлено, годами. Им не надо отдыхать, их не надо кормить, они... «Но это же рабство!» — воскликнула Шельма. «Да что ты! С тем же успехом ты можешь называть рабыней дверную ручку. Итак, Дорфул, у тебя есть что сказать?» Шельма продолжала смотреть на огромный нож, торчащий из колоды. Сейчас ее голову, как и голову Голема, тоже наполняли слова. Слова типа «длинный», «тяжелый» и «острый». Дорфул ничего не ответил. — Как давно ты здесь работаешь, Дорфул? — Вот уже триста дней. — У тебя бывают выходные? — Смеешься, да? — Зачем мне выходные? Я имею в виду, ты все свое время проводишь на бойне. Иногда я разношу товар. И встречаешься с другими големами? А теперь слушай меня, Дорфул. Я знаю, что вы, големы, каким-то образом поддерживаете контакт. И если кто-то из големов убивает настоящих людей, я бы не поставила на вас и разбитой чашки». Очень скоро вы увидите в своих окнах людей с ярко горящими факелами и огромными молотами. Понимаешь, к чему я клоню?» Голем пожал плечами. «Невозможно отнять то, чего нет», — написал он. Ангва вскинула руки. «Я просто пытаюсь решить проблему цивилизованным способом», — воскликнула она. «К примеру, я могу конфисковать тебя прямо сейчас». По обвинению ты чинил препятствие следствию, а у меня выдался тяжелый день, и меня, наконец, все достало. Ты отца Трубчика знаешь? Старый священник, что живет на мосту. И откуда ты его знаешь? Доставлял туда товар. Его убили. Где был ты во время его убийства? На бойне. «Но откуда ты знаешь, когда именно его убили?» Некоторое время Дорфул стоял в сомнении. Следующие слова были написаны очень медленно, как будто переходили на табличку лишь после тщательного обдумывания.